Глузман осторожно отодвинул чашку и сахарницу, чтобы ободить достаточно места для старой начала XIX века издания книги. Полистав страницы, все в желтых пятнах, открыл нужную. Это знаменитая карта из книги Сигизмунда Герберштейна «Записки о московских делах». Современники называли его Колумбом России. Герберштейн бывал в Москве в 1517 и 1526 годах, а сам план датируется 1556 годом. А вот еще один план из Атласа Блю 1613 года. Иннокентий и Маша склонились над картой. «Смотрите, старая Москва вписывается в круг, символ вечности» в частности, Вечного Царства Небесного. Теперь заглянем в апокалипсис Ана Богослова. Глузман за неимением места открыл Библию на коленях. Итак, град Святой Иерусалим нов. Имущ стену великую и высокую, имущ на десять. от востока врата трое и от севера врата трое, от юга врата трое и от запада врата трое. Сравним. «Московские стены Скородома, древнего оборонительного пояса столицы, полностью отвечают этому описанию не только по числу ворот, но и по распределению их по четырем группам дорог, соответствующим сторонам света. Также были расположены ворота и в еще более раннем, белом царевом городе. По трое ворот на четыре стороны света». Глузман поднял глаза на Машу, чтобы увериться в том, что она внимательно его слушает. «Что у нас получается, мадемуазель? Ну? А получается, что Москва дважды окольцовывалась двенадцативоротными стенами Небесного Града, сначала каменный, затем деревянный. Продолжим. И град на четыре углы стоит, и высота его талика есть, елика же и широта. Вспомним». Длина оси крепости Скородома, север-юг — 4 километра 800 метров, а длина оси восток-запад — 4 километра 700 метров, практически равносторонний крест, мысленный квадрат. Согласитесь, это не может быть случайностью. А высота стен? В Горнем Иерусалиме она во 144 локтя, мерою человеческую, какова мера и ангела». Если берем за локоть с небольшими допущениями полметра и умножаем на 140, получаем 70 метров. Такая стена была слишком высока для средневековой Москвы. Но Спасскую башню построили именно высотой в 144 локтя. Это по структуре, контуру, так сказать, а цвет... «Давайте разберемся и с ним. Яспис из Небесного Иерусалима, зеленый камень, символизирует вечно живущую жизнь святых. Синий — помните сапфир в Небесном Граде, Машенька? Небеса, а золото — праведность. Московские купола могли быть только трех цветов — золотые, синие или зеленые». «В семнадцатом веке, — подхватил Иннокентий, — все церкви были покрыты узорами» не только резьбой по камню и яркими изразцами, дошедшими до наших дней, но и росписью из цветов и трав. Теперь свидетельства о них можно найти во фрагментах изразцовых стен церкви Святого Успения в Гончарах, где они были высвобождены из-под поздних слоев штукатурки и... — Кентий, — тихо сказала Маша, — переходи к делу. — Так мы вам, Машенька, о нем и толкуем, — победно улыбнулся Глузман. Ваши крестики на карте, они все имеют объяснение. И самое конкретное.